Калитка. Это было в 1882 году. Я только что поместился в углу пустого вагона и запер дверь, надеясь, что останусь один. Как вдруг она быстро растворилась, и я услышал голос: "Осторожней, сударь, тут как раз скрещиваются две линии. Подножка очень высока". Другой голос отвечал: "Не беспокойся, Лоран, я возьмусь за ручки". Потом показалась голова в круглой шляпе, и две руки, придерживаясь зависевшие у двери ремни, медленно подняли массивное тело, ноги которого стучали о подножку, как палки о пол. За туловищем появился конец чёрной деревянной ноги в штанолонах из тонкой шерстяной материи, а потом и другая такая же деревяшка. Из-за спины путешественника показалась голова и спросила: "Удобно ли вам, сударь?" "Да, дружок. Так, вот ваши вещи и костыли. И слуга, с виду старый солдат, вошёл, неся в руках кучу вещей, аккуратно завязанных в чёрную и жёлтую бумагу, и поместил их одну за другой в сетке над головой господина. Потом он сказал: "Вот всё, сударь. Пять свёрток: конфеты, кукла, барабан, ружьё и паштет". "Хорошо, дружок. Счастливого пути, сударь. Спасибо, ларан. Будь здоров". Слуга удалился, затворив дверь, и я взглянул на соседа. Это был человек с виду лет тридцати пяти, хотя и совсем седой, с седыми усами, толстый, с орденом почетного легиона и с тою характерную, удушливую тучностью, которой подвергаются сильные и деятельные люди, прикованные к месту каким-либо увечьем. Он вытер лоб, вздохнул и пристально взглянул на меня. «Дым вам не мешает?» «Нет, нисколько». Этот взгляд, этот голос, это лицо были мне знакомы. Но где и когда я видел его? Несомненно, я встречал этого человека, разговаривал с ним, пожимал ему руку. Это было давно, очень давно, и это прошлое скрылось в том тумане, где ум ощупью ищет воспоминаний и преследует их, как убегающих призраков, не имея возможности ухватить их. Он также упорно и пристально смотрел на меня, как человек смутно что-то припоминающий. Стесняясь этим упорным разглядыванием друг друга, мы отвернулись, но через несколько секунд под влиянием бессознательно работавшей памяти взоры наши снова встретились, и я сказал: "Да не лучше ли, чем втихомолку рассматривать друг друга, постараться нам вместе припомнить, где мы встречались? Вы совершенно правы", любезно ответил мой сосед. "Я назвал себя Моё имя Генри Бонклер, судья. Он колебался несколько мгновений, потом с нерешительностью во взгляде и голосе, обычный при усилиях памяти, воскликнул: "Теперь узнаю! Я вас встречал некогда у Панселей, да войны лет 12 тому назад. Да-да, вы лейтенант Ривальер. Да, я был даже капитаном Ривальер до того дня, когда лишился ног. Обеих ног. оторванных ядром. И теперь мы уже как знакомые взглянули друг на друга. Да, я совершенно ясно припомнил, что видел этого красивого, стройного юношу, ловко, грациозно и горячо распоряжавшегося кателлионом и прозванного, кажется, Ураганом. Но из-за этой картины, ясно воссозданной воображением, мелькало что-то неуловимое, какая-то знакомая, забытая история. Одно из событий, на которое обращаешь коротко добродушное внимание, но которое оставляет едва заметный след в памяти. Тут была любовь. Я нашёл в своей памяти ощущение, подобное тому, которое оставляет дичь в чутьье собаки, но не более того. Затем тени мало-помалу рассеялись, и перед моими глазами предстала фигура молодой девушки. Потом Как яркая ракета блеснула в голове её имя Мадмоазель де Мондаль. Теперь я всё вспомнил. Тут действительно была любовная история, но самая обыкновенная. Эта молодая девушка любила этого молодого человека, когда я встретился с ним и поговаривали даже о скорой их свадьбе. Он казался очень влюблённым и очень счастливым. Я поднял глаза на сетку, в которой от толчков поезда тряслись свёртки, принесённые слугой моего соседа, и мне представился голос лакея, как будто только что сказавшего: "Вот, сударь, тут всё: пять свёрток, конфеты, кукла, барабан, ружьё и паштет". В голове моей тотчас же составился и развернулся роман, походивший на все читанные мною, где том молодой человек женится на своей невесте, То молодая девушка выходит замуж за своего жениха после какой-нибудь катастрофы, финансовой или телесной. И так этот изувеченный на войне офицер вернулся после компании к своей невесте, и она, верная своему обещанию, отдалась ему. Мне это казалось прекрасно, но просто, как всегда кажутся все развязки и все жертвы в книгах и на сцене. читая или слушая их в этих школах великодушие так и кажется, что и сам пожертвовал бы собою с восторженным удовольствием и с великолепным порывом, но на следующий день, когда бедный приятель просит займы, немного денег, чувствуешь себя очень не в духе. Потом первое предположение быстро сменилось другим, менее поэтичным, но более реальным. Может быть, он женился до войны, до того ужасного случая, когда ядро оторвало ему ноги. И ей, огорченной и покорной судьбе, пришлось принять, беречь, утешать и поддерживать этого мужа, уехавшего от нее сильным и красивым, и вернувшегося к ней с подкошенными ногами, жалкую развалиной, обреченной на неподвижность, на бессильные вспышки гнева и неизбежную тучность. Счастлив ли он или страдает? У меня явилось желание сперва слабое, все более и более возраставшее, и, наконец, непреодолимое желание узнать его биографию хотя бы только в главных чертах, чтобы догадками пополнить недосказанное. Мечтая об этом, я заговорил с ним. Мы обменялись несколькими банальными фразами, и я, взглянув на сетку, подумал, у него стало быть трое детей. Конфекты для жены... кукла для дочки, барабан и ружьё для сыновей, а поштет для себя. Вдруг я обратился к нему с вопросом: "Вы семьинин?" "Нет". Я почувствовал неловкость, как будто сделал какую-то грубую непористойность и сказал: "Извините, пожалуйста, я предположил это, потому что слышал, как ваш лакей говорил об игрушках". Воле неволе приходится слышать и делать свои выводы. Он улыбнулся и пробормотал. «Нет, я даже не жена. Я остался при приготовлении к женитьбе». Я сделал вид, что я вдруг припомнил. «Да, правда. Вы были женихом, когда я вас знал. Женихом мадемуазель де Мандаль, кажется». «Да, это верно. У вас превосходная память». На меня напала удивительная смелость. Я прибавил «Если». «Я припоминаю, будто слышал, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за... за... за...», он тихо произнёс, «за де Флереля». «Так-так, помнится также, что по этому поводу я слышал и о вашей ране». Я смотрел ему прямо в лицо. Он покраснел. Краска ещё сильнее сгустилась от прилива крови на его полном, одутловатом лице, так что оно стало пурпурным. Он отвечал с жаром, с живостью человека, защищающего дело, заранее проигранное в его уме и сердце, но которое он хочет отстоять перед общественным мнением. Напрасно соединяют моё имя с именем госпожи де Флярель. Когда я вернулся к Олеку из войны, я ни за что и ни за что не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Возможно ли это? Жениться не для того, чтобы щеголять великодушием, а чтобы жить с человеком ежедневно. ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. А если выходит замуж за человека искалеченного, как я, то осуждает себя на страдания до гробовой доски. О, я понимаю и восхищаюсь всеми жертвами самоотверженностью, но в известных границах. И не признаю для женщины отречения от жизни, от счастья, от всех радостей и упований ради аплодисментов райка. Когда по полу стучат мои деревяшки и мои костыли, этот мельничный шум, производимый мною на каждом шагу, до того раздражает меня, что я готов задушить моего слугу. Неужели вы думаете, что мыслимо допустить, чтобы женщина терпела то, что я сам не переношу? Притом вообразите, как прекрасны эти обрубки ног. Он замолчал. Что мне сказать ему? Я находил, что он прав. Мог ли я порицать её, презирать, даже находить её виноватой? Нет. Однако эта развязка, обыденная, справедливая, правдоподобная, не удовлетворяла моему поэтическому чувству. Эти героические обрубки требовали прекрасной жертвы, но такой не доставало, и потому я чувствовал неудовлетворённость. Я спросил его вдруг: "Есть ли дети у госпожи де Флерель?" "Да, девочка и два мальчика". Для них-то я и везу игрушки. Её муж и она были очень добры ко мне. Поезд поднимался на Сен-Жерменскую покатость, прошёл через туннели и, дойдя до станции, остановился. Я уже собирался предложить свою помощь искалеченному офицеру, как вдруг две руки протянулись к нему в открытую дверь. Здравствуй, дорогой Ривальер. Здравствуй, Флераль. За спиной мужчины улыбалась женщина, сияющая, ещё красивая, посылая приветствие рукой, обтянутой перчаткой. Около неё прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадно смотрели на барабан ружьё, переходившее из сетки вагона в руки их отца. Когда инвалид вышел на платформу, все дети расцеловали его. Потом они отправились в путь, и девочка дружелюбно держала в своей ручонке полированную перекладину костыля, как бы большой палец своего взрослого друга.